Дежурный прыгал в неуютной валенки и растапливал печку-буржуйку. Печурка кратковременно раскалялась. Вместе поднимались все обитатели нашей квартирки. Буфет стоял душа нараспашку. Он был гол и пуст. Хоть в кегли играй, то есть хоть шаром покачи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 Ловко поднимала из-под их пальцев запоздавшие клавиши. Ко мне тоже приходила ученица. За фунт мяса в месяц я обучал некую великовозрастную и дебелую Анюту Коломейсову грамоте и счету. Фунт мяса доставался мне нелегко. Я узнал, почем фунт лиха. Ученица моя упрямо не доверяла буквам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 — карабкалась по словам Анюта. — Пы и о-по, значит, сапо? теперь гы и ги. — Ну, что вместе получается? — спросил я. — Валенки, — сказала Анюта.